Глава седьмая. ОТРАВИТЕЛИ Ночная тишина прерывалась только легким шумом, происходящим от качания высоких вершин пальмовых деревьев, колеблемых ветром, пронзительным криком полуночниц и жалобным воркованием горлиц. Атар Гюль с трудом карабкался на крутые утесы горы. Наконец, после неимоверных усилий, цепляясь за сучи деревьев и камней, он добрался до вершины горы, Вышел на площадку, поросшую густым кустарником, и начал прислушиваться. Вскоре он услышал странное торжественное пение, но слабое и отдаленное. Он ускорил свои шаги, пение сделалось громче. А Таргюль все шел вперед. Вдруг перестали петь, и наступила минута молчания. Потом раздался жалобный вопль ребенка, сначала ужасно пронзительный, потом задыхающийся и глухой. Странное и торжественное пение снова возобновилось, и Оторгюль пошел на красноватый огонек, блиставший между деревьев. Наконец негр достиг желаемого места и, сделав рукой таинственный опознавательный знак, сидевшим вокруг огня людям, сел сам подли них и начал оглядываться кругом. Посреди большой площади на вершине Волчьей горы собралось множество негров которые сидели на корточках сложа руки, устремив пламенные взоры на трех черных, окружавших медный котел стоявший на огне. Подле на длинном шесте была в воткнута свежеотрубленная и окровавленная человеческая голова. Это была голова сына юпитера, того самого негра, на место которого поступил от Аргюль в услужение к колонисту. Остальные части тела этого ребенка варились в котле. Ибо по суеверному мнению отравителей, Для составления самого сильного яда, кроме множества ядовитых растений и змей, потребна была еще голова пятилетнего ребенка. А потому отравители поймали и унесли бедного ребенка в то самое время, когда он бегал в лесу, гоняясь за синими и желтыми попугаями. Трое черных, кончив свое варево, сняли котел с огня и поставили его на камни. Тогда Таргюль подошел к ним. «Что тебе нужно, сын мой?» — сказал один седовласый негр. Я требую совершенного разорения и истребления заводов, полей, стад, строений и всего имущества хозяина моего, колониста Вилля». но мы слышали, что колонист Виль, человек и любив, и снисходителен к своим невольникам. «Вспомни, сын мой, что мщение отравителей должно быть всегда справедливо». «Точно так, отец мой», — отвечал Аторгюль, предвидевший это возражение. «Хозяин мой действительно добр». Хижины наши спокойны и опрятны, пищу дают нам в изобилии, и детей наших заставляют работать по достижении двенадцатилетнего возраста. Наказание плетью употребляется очень редко. «Чего же ты хочешь от нас?» – с досадой спросил старый негр. «А вот чего, почтенный отец. Колонист Виль разбогател и хочет возвратиться в Европу, продав свои заведения и невольников. А потому мы опасаемся, что достанемся другому хозяину который будет мучить и тиранить нас. А потому невольники Виля, товарищи мои, прислали меня просить тебя, чтобы ты разорил этого доброго хозяина и воспрепятствовал ему продать нас и уехать в Европу». Все это было довольно правдоподобно, и Атар-Гюль очень искусно сыграл свою роль, скрыв настоящую причину своего мщения. Тогда старый негр воскликнул. «Так как нет ничего реже на свете, как доброго белого господина, И так как братья наши подвергаются опасности из-за отъезда колониста Виля в Европу попасть в руки жестокого и бесчеловечного хозяина, то мы и соглашаемся подвергнуть разорению и истреблению его заводы, строения, поля и стада, чтобы воспрепятствовать ему выехать из колоний. Добрые господа так редки, что нужно всячески стараться сохранить их». Потом он велел от Аргюлю встать на колени и сказал ему. Клянись нам светом луны, утробой твоей матери и глазами твоего отца, хранить навсегда молчание о том, что ты видел. Клянусь. Знаешь ли ты, что при малейшей нескромности ты падешь под ножами детей волчьей горы? Знаю. Клянись нам жертвовать мщению своих собратьев, даже своей женой и детьми, если бы это потребовалось, для наказания бесчеловечного и несправедливого колониста. Клянусь. «Хорошо! Желание твое будет удовлетворено!» Тогда один из негров, стоявший возле старика, принес несколько связок ядовитых растений. Старик помочил их в котле, потом, вынув их, отдал от Аргюлю, объяснив ему их свойства. Потом, помочив пруд в котле, он помазал им лоб и грудь от Аргюлю, говоря, «С помощью этого очарования действие данного тебе яда будет верное!» «Прощай, сын мой! Да сопутствует тебе правосудие и сила! Мы поможем тебе, и добрый хозяин твой будет совершенно разорен!» Костер догорал, его пламя бросало тусклый и мерцающий свет. Негры разошлись, назначив новое собрание через две недели, и Атар-Гюль возвратился в дом доброго виля. «Наконец мщение мое приближается!» — воскликнул негр со злобной радостью. «Сначала я разорю тебя, потому что я хочу, чтобы ты остался здесь, чтобы я видел слезы твои и горесть, чтобы твои невольники и стада передохли, чтобы заводы твои сгорели, и чтобы, наконец, у тебя остался только один я, и тогда...» Тут Оторгюль громко захохотал ужасным дьявольским смехом. Солнце уже всходило, когда негр пришел к дому колониста.